Глава шестнадцатая. Тициан снова заглянул навестить тебя. Мы вышли пройтись по берегу, он, я и ты. Днем стояла хорошая погода, еще светило солнце. На границе между землей и водой разгоралась битва красок. Море выплескивало в ведра жидкой лазури на коричневый берег. Тот отбрасывал ее назад под уклон и снова выныривал, отливая еще более темным глянцем. «Да, компанейский ты парень», — произнес Тициана спустя несколько минут, в течение которых я молча стоял, уставившись на море. Я толком не знал, о чем говорить, поэтому рассказал Тицана, что пишу тебе. Сильван об этом не знает. Я подумал, что с ним и нужно об этом поговорить, ведь он мой лучший друг». Одно время Тициана тоже писал, в каком-то смысле, тексты песен, для группы, игравшей в стиле трип-хоп, тогда он был в моде. Пятнадцать лет назад они выпустили диск. После этого Тициана еще больше разочаровался. Поначалу-то он гордился авторством припева «В моей кофеварке одна пустота». У солистки был такой чувственный голос, да и мелодия легко запоминалась, Впрочем, диск прошел незамеченным. Сейчас Тициана делает вид, что не помнит этого диска, но тогда он очень на него рассчитывал, мечтал, что вся Италия дружно подхватит. В моей кофеварке одна пустота. «Все это я пишу для одного единственного человека», — сказал я Тициана. Тут я разоткровенничался и описал ему, каким вижу тебя через много лет. Солнечным утром ты идешь по аллее и на ходу читаешь эти страницы. Тициан расхохотался. Я ждал чего угодно, кроме смеха, тем более от такого скептика, как он. Только я размечтался и уже видел тебя, пока описывал аллею деревья, весеннее утро, то, как ты читаешь на ходу. Голос Тициана вылился на меня, как ушат холодной воды». «Что тут смешного?» Он полез в карман и достал сотовый. Сотовый у на без клавиатуры. Экран во весь телефон, приводится в действие прикосновением подушечек пальцев их естественным электрическим зарядом. У этой мульки тысячи функций. Музыка, видео, игры, записная книжка, интернет, электронная почта. Ты можешь снимать и монтировать на ней фильм, вставляет звуковую дорожку, там даже есть программа для микширования всех музыкальных инструментов. Прямо готовая киностудия, звукозапись, монтажная и офис. И всего-то 12 сантиметров в длину и 6 в ширину. Вот, смотри, Тициана показывает мне нечто такое, чего я раньше не видел. По сути, это комбинация режимов видеосъемки и набор текста. Включая одновременно оба приложения, ты можешь набирать текст на экране, работающем в режиме съемки. Видишь? При желании можно строчить на ходу. И не нужно всю дорогу поглядывать, куда ты идешь, бояться, что наткнешься на ступеньку или вляпаешься в собачье дерьмо. Ты все видишь на странице, то бишь на экране, в кадре. «Картинка мира» — это моя страница. До сегодняшнего дня я писал в тетради, специально купленной, но после разговора с Тицианом почувствовал, что безнадежно устарел и решил перейти на компьютер. Я назвал файл для Марио 14 «фундаментальные вещи .дос и сохранил его в скрытой папке. «Теперь я пишу тебе на домашнем компьютере. Получается световое письмо». Под каждой буквой, набранной на клавиатуре, гаснет частичка экрана. В процессе письма я зачерняю экран. Он все больше укрывается тенью. Пока моя страница залита светом. А вот Тициана пишет в движении. Он делает заметки на фоне мелькающих изображений. Письмо уже не является чем-то внешним. Слово и образ полностью слились. А ты все витаешь в облаках, представляя, как твой паренек читает твое послание на ходу? Хорошо, но в каком виде? Ты что, подаришь ему том в мягком пергаментном переплете? Через четырнадцать лет наверняка появятся очки с такими линзами, на которые можно будет выводить экран. Видео, интернет, все, что хочешь. Нацепил на носы вперед. Можешь читать без отрыва от окружающего мира. Пейзажем станет печатная страница. Я попросил у Тициана на минутку его сотовый, чтобы тоже попробовать. Я вывожу эти строчки вдоль линии горизонта, сидя на земле и уперев руку в колено. В руке телефон Тициана, включен режим видеосъемки, в кадре море. Другой рукой я набираю текст на виртуальной клавиатуре в нижней части экрана. Слова возникают поверх изображения. Наставляю телефон на горизонт так, чтобы граница между морем и небом точно совпадала со строкой текста. Я пишу вдоль линии горизонта. Мои слова подпирают грань между морем и небом. «Как мне поступить?» Снять это мгновение, чтобы страница записала процесс своего возникновения, и смонтировать короткий видеоролик, в котором слова появлялись бы по мере их написания. А может, лучше тебе самому домыслить все, что я делаю? Справедливо ли заставлять тебя додумывать недостающие детали, которых больше нет? Цвет моря в момент, когда я пишу эти строки? Полуденный декабрьский свет? «Могу ли я всецело на тебя положиться? Как ты себя чувствуешь внутри моих слов? Удобно ли тебе? Хватит ли данной мною свободы, чтобы самому решать, о чем тебе хочется думать, о чем хочется мечтать, в зависимости от тех мыслей, на которые тебя наводят мои слова? Не знаю, хочу ли я, чтобы ты меня так читал». Может, через четырнадцать лет у вас и будут очки, показывающие слова. Может, появятся контактные электронные линзы или еще какая-нибудь примочка, вживляемая внутрь глаза. А может, произойдет экологическая катастрофа, всемирный экономический коллапс, и в лучшем случае эти слова дойдут до тебя на бумаге в виде пачки ксерокопированных страниц. И потом дело не только в бумаге, свете или пейзаже, важнее всего твой взгляд. Именно от него исходит свет, именно в нем заложен прорыв. Эти пока еще черные слова станут прозрачными, пронзительными, продуманными только тогда, когда их прочтешь ты».